В Лютичеве Лютичево оказалось небольшим сельцом, зеленеющим старыми садами, и тянущимся вдоль пыльной полевой дороги, сбегавшей с одного небольшого холма и поднимавшейся на другой. Через дорогу от деревни начинались неширокие луга, постепенно сбегавшие к то ли ручью, то ли речке, до того маленькой, что на карте для ее обозначения не нашлось места. За речкой же на обрывистом косогоре угрюмо темнела непролазная вековая дубрава, которую ушлые крестьяне явно боялись пускать на дрова, памятуя об указе еще Петра Великого о том, что срубившему дуб полагается виселица. Благо для отопления всегда можно было разжиться стволом другим в вреденьком березняке, видневшимся за полем чуть дальше по течению, как они, видимо, и поступали. То тут, то там, незаметно вырубая в нем по одному деревцу. У самого выезда на широком явно насыпном то ли холме, а может и кургане со срезанной вершиной, высилась нарядная шатровая церковь в том стиле, что любили возводить при матушке императрице Елизавете Петровне. Храм был крыт крашенной зеленым жестью, смотрел на мир замысловатыми стрельчатыми окнами, забранными изысканными кованными решетками. А перед церковью высилась многоярусная квадратная свеча колокольни с арочными проемами. Смотрите, Антон Владимирович, Егоров указал на самый верх купола, где в лучах уже стремящегося к низу солнца, Сверкал устремленный в небеса золотой крест, который обнимал изящный белый ангел со сложенными крыльями. Он задумчиво и чуть печально смотрел в сторону давлеющего над деревней чуть запущенного регулярного парка, корябовавшего небо корявыми лапами вековых лип. «Прямо как живой!» — восхитился рот мистер. «А смотрит, видимо, в сторону поместья. Ему больше негде быть, кроме как там, в парке». «Давайте зайдем», — спешился у ограды Антон Владимирович. «Тем более настоятель храма был у меня давича, да хотел мне рассказать о чем-то важном». «А как же наши подозреваемые?» — засомневался адъютант. «Куда они денутся?» — перед синим звоном, — уверенно произнес Рыжков, доставая чародейский компас. «Если они уже в поместье, то, уверен, в нем и останутся». В подтверждении своих слов ротмистр показал помощнику ярко горящую изумрудным светом стрелку над брошью, указывающую ровно в ту же сторону, куда смотрел ангел. «Вот они, голубчики!» Жандармы остановились у входа, перекрестились на икону и вошли в храм, с трудом открыв тяжелую створку дубовых кованых ворот, казалось, сделанных такими массивными на случай осады небольшого воинства легкий чат свечей клубившийся в воздухе на удивление светлой трапезной прорезали красноватые лучи еще не коснувшегося горизонта солнца храм был пуст лишь слегка дрожали огоньки в бронзовых паникадилах да из за древнего резного иконостаса скрывавшего алтарь доносились мерные звуки молитвы «Сколько осталось до синего звона?» — шепнул адъютант, наклонившись к самому уху крестящегося на темные иконы Рыжкова. Ротмистр взглянул в окно, достал часы и, что-то прикинув, ответил. «Минимум полтора часа. Может, два». «Слава Богу!» — начал молиться вслед за начальником Егоров. Наконец царские врата иконостаса распахнулись, и жандармом явился отец Игорь, облаченный в тяжелую черную рясу, с массивным крестом на груди и в скуфейке. «Мир вам!» — подошел к ним священник. «Честно говоря, не ждал вас так скоро, ваше благородие, и перекрестил жандармов. Я, ваше высокопреподобие, еще два часа назад сам не знал, что буду в Лютичеве». «И что же привело вас сюда? от чего то мне кажется, что мой интерес переплетается с вашим делом», задумчиво ответил Рыжков. «Верно же, что вы хотели поделиться со мной чем-то» связанным с новым владельцем поместья и приведшим его нотариусом. «Именно так. Про это и не только», — поправился отец Игорь. «Пройдемте в кабинет. Увы, но мы должны успеть разобраться с нашими подозреваемыми до синего звона». «Подозреваемыми?» — уточнил священник. «Пока я не хотел бы распространяться об этом», — нахмурился Рыжков. «Но я полагаю, что и у вас был веский повод для разговора о них». Бэйл и остается. «Можете хотя бы в двух словах обрисовать суть дела. Боюсь, что если в двух словах вы сочтете меня сумасшедшим», развел руками настоятель храма. «Так к чему такая спешка? Может, переждете синий звон в храме?» «Боюсь, они что-то задумали», — пожал плечами Антон Владимирович. «И это что-то явно связано с синим звоном. Согласитесь, что таких совпадений не бывает?» «Соглашусь», — задумался его высокопреподобие. «Со своей стороны могу сказать лишь, что новый хозяин Лютичева даже не представляет, что именно он получил в наследство. Или наоборот, очень хорошо представляет», — возразил ему ротмистер. «Есть вероятность, что нотариус именно для того и привел этого наследника». «Так вы тоже подозреваете, что наследник подставной?» — сверкнул глазами отец Игорь. «Тоже», — уточнил Рыжков. «Знаете, святой отец, если бы не крайняя спешка». «Я очень жалею, что отправил вас давеча, несолонно хлебавши. Чувствую, нам следует поторопиться». И рот, мистер, поспешил к выходу. «Буду ждать вашего возвращения. Идите, а я помолюсь за вас», — перекрестил спины выходящих из храма жандармов настоятель церкви святой Варвары. Выйдя за церковную ограду, жандармы резво запрыгнули в седло и дали порысям вдоль покосившихся заборов, раскинувшихся над ними. Густых кустов старой сирени, яблонь, вишен и тополей пока не достигли середины длинного села, где от проезжей дороги ответвлялась ведущая в парк мощеная прямоугольниками тесаного дикого камня липовая аллея, делящая лютичего надвое. Кони весело зацокали по камням, стыки которых давно и густо поросли жесткими мхами. Заходящее солнце уже почти коснулось крыш домов, и его лучи золотистыми мечами с пробивающимися сквозь прореженные кроны липы и четко высвечивающимися в легкой дымке, висящей над сельцом, превратили дорогу в дивную светлую феерию, заканчивающуюся темным провалом уже почти погрузившегося в сумерки парка. Въезд в поместье, которым кончалась аллея, охранялся двумя массивными львами, равнодушно взиравшими на путников с высоких постаментов. Ворот не было, и лишь огромные покрашенные в цвет темно-зеленой огради петли все еще напоминали о том, что они когда-то преграждали путь незваным гостям. Жандармы, непроизвольно придержав, словно что-то почувствовавших и тревожно запредавших ушами коней, медленным шагом въехали под глубокую тень парка. Стоячие бурые воды небольшого наполовину заросшего ряской пруда даже на вид были холодны и неприветливы, наверное, потому что предпочитали скрываться в буйных зарослях старого ивняка, погрузившего в них свои корявые ветви. У самого берега был сколочен небольшой дощатый помост, частью опирающийся на толстые ветви, частью на вбитые прямо в дно осиновые столбы. А посреди помоста стоял небольшой круглый столик, плетенный из лозы. На столике были разложены гроздья винограда, выселась горка румяных яблок, открытая пыльная бутылка красного вина и пара опустошенных бокалов. Возле столика на венском стуле сидела лучащаяся счастливой улыбкой молодая ведьма, стройную фигурку которой не столько скрывала, сколько подчеркивала обтягивающее белое платье. У самой воды спиной к ней стоял молодой человек в шерстяной тройке и задумчиво смотрел в бурую глубину. «О чем ты думаешь, Петя?» Ланина не переставала улыбаться, однако отголосок тревожных ноток был различим в ее голосе. «Я не думаю, я чуть-чуть беспокоюсь». Точеное лицо ее спутника было сумрачно и даже угрюмо. «Все же хорошо», — мягко то ли спросила, то ли попыталась ободрить молодого человека-ведьмочка. «Да, все хорошо», — обернулся к ней Финцонин. «Тогда почему у тебя такое встревоженное лицо?» — улыбнулась девушка, глядя ему в глаза. «Понимаешь», — молодой человек вздохнул и замолчал, пытаясь сформулировать мысли, а может, просто залюбовавшись ее нежной красотой. «Нет, но очень хочу понять». Чуть потерпев, но так и не дождавшись ответа, мягко подтолкнула его к ответу Елена. «Понимаешь, сейчас Лев Михайлович достигнет того, зачем мы здесь, и я...» Красивое лицо Финцонина дрогнуло. «Я стану ему не нужен. И чем это тебе грозит? Обычно колдуны избавляются от призванных существ, едва в них отпадет надобность», — пожал плечами Петр. «Знаешь, после паузы, в течение которой лицо девушки сперва исказилось паническим ужасом, но потом медленно расслабилось, мне Лев Михайлович показался очень добрым человеком. Дело не в доброте» прервал ее Финцонин. «Дело в расходе энергии. Каждый немертвый, которого колдун выцарапывает из-за грани, требует частицу жизни самого некроманта. И чем разумнее призванный, тем медленнее бьется сердце вызывающего, его зрение различает меньше оттенков. Мысли его текут, будто в липком киселе, а окружающие звуки слышатся словно из глубины. Думаешь, он развоплотит тебя?» «Уверен. Над бурыми водами повисло тягостное молчание. «А если, — вскинулась ведьмочка, — я смогу привязать тебя к себе?» «Увы!» — так же печально ответил Петр. «Никаких «если» не будет. Ни мертвый неразрывно привязан к своему некроманту. Даже если бы ты с детства была одаренной лютеранкой и постигала искусство воплощения, Лев Михалыч никак бы не смог передать меня тебе». Отрезал Финцонин и насторожился. «Слышишь?» Не а что?» Стала оглядываться Елена. «Сюда приближаются всадники. Двое. Шагом. Скроемся в доме?» «А смысл?» Помотал головой Финцонин и шагнул навстречу показавшимся из-за поворота жандармам. «Добрый вечер!» Улыбнулся Антон Владимирович. «Елена Игоревна! А мы вас весь день разыскиваем!» Добрый вечер, ваше благородие! Чуть натянуто улыбнулась в ответ Ланина, мгновенно взявшая себя в руки. Не могла отказать новому знакомому, пригласившему меня на новоселье. Ведьмочка указала на спутника. Позвольте представить, Петр Иванович Финцонин, новый хозяин этого поместья. А это, Елена повернулась к Антону Владимировичу, начальник третьего отделения Энской жандармерии, рот мистер Рыжков и его адъютант. Ланина кивнула помощнику. Поручик Егоров. «Здравствуйте, господа!» Совершенное лицо молодого человека озарилось приветливой улыбкой. «Если я не ошибаюсь, третье отделение — это контрразведка?» «Отнюдь! Защита и контроль потусторонних сил!» рот Ротмистер с интересом смотрел в глаза некроманскому конструкту. «Ведете учет ведьм?» — с наивным лицом предположил Финсонин. «В том числе...» Просиял улыбкой рот мистер и повернулся к Ланиной. «Елена Игоревна, я разыскивал вас для того, чтобы опросить по поводу нашей последней встречи». То, что случилось в монастыре у источника?» — вспомнила ведьмочка, хлопая ресницами. «Именно», — подтвердил Рыжков и, щелкнув пальцами, воплотил вокруг себя зеленоватую сферу, защищавшую голову от ментальных воздействий. «Простите, ваше благородие», — повинилась ведьма, — «я машинально». Ротмистер кивнул, как бы подтверждая, что принял ее извинение. «А что это за своеобразный нимб?» — заинтересовался Финсонин чарами. «Защита от тех, кто пытается воздействовать на разум собеседника своими видовскими штучками», — ответил за начальника Егоров. «Елена?» — удивился новый хозяин Лютичева. «Говорю же, я несознательно», — развела руками ведьмочка. Так, Антон Владимирович повернулся на Крышкову, что за вопросы вы хотели мне задать? Да так, сущая безделица, с чуть наигранной беспечностью отмахнулся рот мистер легким движением руки. Ради безделицы вы не стали бы разыскивать меня по всему уезду, с легкой иронией ей улыбнулась Панина самыми краешками губ. «Безделица для вас, не для меня. Собственно, мне нужно знать, с кем вы встречались и говорили, после того, как мы с вами увиделись у монастырского источника». «Ни с кем?» — с честными, но от чего-то смеющимися глазами ответила ведьма. Как только смолк на Набат, некоторое время еще посидела да пошла в город, после того, как настоятель развеял защитный купол над монастырем. «Что ж...» Сделал многозначительную паузу Рыжков, насмешливо глядя Елене в глаза. «Господа, темнеет!» — прервал его молчание Финсонин. «Предлагаю продолжить нашу беседу ближе к дому». Жандармы, ведя коней под узцы, молча следовали чуть поодаль от хозяина усадьбы, взявшего под руку ведьмочку и медленно идущего с ней по отсыпанной розовым гравием узенькой дорожке, протаренной посреди ведущей в сторону дома кленовой аллеи. «Они точно тебя подозревают?» — шепнула Елена спутнику, сделав вид, что положила голову ему на плечо. «Боюсь, что не подозревают, а точно уверены», — одними губами ответил Финсонин. «Петя, что же нам делать?» — наполненные тревогой слова молодой женщины были едва слышны. «Да ничего!» — он коснулся ее головы своей. «Ничего нам не надо делать, мне осталось недолго. Так или иначе, меня развоплотит либо колдун, либо они...» «Может, сбежим?» — всхлипнула ведьма. «Мы уже говорили об этом!» — вздохнул Финсонин. И на его прекрасном лице промелькнула тень тщательно скрываемого от спутницы страха. Тем временем за спинами молодых людей шел столь же тихий, но не менее эмоциональный разговор. «И вовсе, ваше благородие, он не похож на нежить!» Шепотом настаивал на своем Егоров. Жандармы шли рядом, ведя коней по краям дорожки. «Еще бы, Дмитрий Иванович!» Не менее тихо, но спокойно отвечал ему «Ротмистр, это же личина!» «В этом и суть вызова твари такого вида, что она неотличима от человека!» «Но вы при этом еще думаете, что Елена знает природу своего спутника?» — удивился адъютант. «Определенно, она же ведьма», — слегка развел руками Антон Владимирович. «Ты сам видел, ведьма от природы не может не попытаться залезть в голову к собеседнику для того, чтобы как минимум воздействовать на его эмоциональный фон, а как максимум попробовать прочитать его мысли». «И что с того? Ну, прочла бы его мысли, слыханное дело». «О, представляю, что она почувствовала при первой попытке». Злорадно ухмыльнулся Рыжков. «Понимаешь, нежить не вселяется в тело, которое предоставляет ей некромант, а остается за гранью, связываясь с воплощенной оболочкой тонкой нитью, передающей в наш мир ее мысли и чувства, и питающей ее образами и эмоциями, зародившимися тут. Получается, она хватила того, что происходит за гранью?» «Лишь самую малую долю мира мертвых», — уточнил кудесник. «Связующая нить слишком узка, иначе заблудшие души смогли бы протиснуться по ней, и тогда лучше об этом не думать», — вздрогнул Антон Владимирович, представив на мгновение, во что превратился бы этот мир, заполони бы его армии алчной до эмоций нежити. «Нет, не сходится», — зашептал вновь засомневавшийся Егоров. «Если бы все было так, как вы говорите, она бы к нему так не льнула. Вот обратите внимание». Как раз в этот момент Финсонин склонил голову к голове Ланиной, уже лежавшей у него на плече. «Чужая душа потемки», — вновь легко пожал плечами Рыжков, «а душа ведьмы вообще непроглядный мрак. Кто знает, что ею движет?» «Мне показалось, что она довольна, как кошка в волю нализавшейся сметаны», — ухмыльнулся Егоров. «Возможно». Не стал спорить с помощником, ротмистер. Тем временем клены закончились, и дорожка перешла в широкую, аккуратно стриженную лужайку, с жесткой травой, в центре которой росла корявая вековая гель, в темных лапах которой развелась веселая стайка беззаботных лесовиков, тихо верещавших, и пытавшихся поймать вившихся кругом толстых мотыльков. За елью высился классический помещичий дом с портиком из четырех высоких беленых колонн, венчающим его крытым тяжелой аркой балконом, на который можно было попасть из большого, явно светлого мезонина. Сумерки первого вечера осеннего равноденствия уже упали на лужайку, обещая принести с собой промозглость ночи и уже окутав все вокруг легкими хлопьями туманной дымки. «Синеет!» — заметил Антон Владимирович, глядя на небо. «Конюшни во флигеле», — указал Финцонин на олеповатые постройки сбоку от усадьбы. «Располагайте скакунов и поспешим в дом». Жандармы последовали совету хозяина и подвели утомленных скакунов к стойлам. Пока Егоров освобождал коней от сбруи, заводил внутрь, давал овса и наливал воды, ротмистр сидел на старой бочке, забытой у распахнутых ворот хозяйственных помещений флигеля, И отстраненно наблюдал, как большое красное солнце все глубже и глубже прячется за темной стеной далекой рощи, а небо начинает потихоньку приобретать неестественный серовато-синий оттенок». «Я боюсь», — сказала Ланина совершенно безразличным голосом. «Чего же?» — после долгой паузы отозвался не дождавшийся продолжения финсонин, вновь стоящий к ней спиной теперь уж у окна большой гостиной, из которого открывался захватывающий дух, особенно в синих сумерках, вид. Луга с невысокой уже осенней травой под небольшим уклоном стремились к прячущейся в зарослях плакучих и фричушке, А с того берега, высокого и обрывистого, в тревожном неодобрении смотрела старая, темная, неприветливая Дубрава. «Я боюсь, что тебя не станет, и что мне тогда делать?» Глаза девушки смотрели, но явно не видели ничего вокруг. «Все отрицай», — покачал головой молодой человек. Не видела, не знала, пригласили на новоселье. «Я не о том», — на миг вспыхнула Елена и снова погрузилась в пепельное безразличие. «Тебя не станет, и я опять окажусь наедине с собой». В отчаянии она склонила голову к коленям и закрыла глаза ладонями. Сквозь повисшее в гостиной молчание откуда-то снизу стали едва различимы очень тихие мерные удары сталью о камень. «Ты слышишь?» — насторожился Финсонин. «Лев Михайлович? встревоженно поинтересовалась Елена. «Видимо. Главное, чтобы гости не заинтересовались этими звуками». Финсонин встал, подошел к подставке, на которой стоял новенький граммофон, блестящий серебром широкого раструба. Молодой человек достал несколько крошечных жестяных коробочек и, замешкавшись, выбрал ту, на которой было написано «Тихий тон», после чего откинул крышечку, достал тонкую стальную иглу, которую и закрепил винтом в хромированном звукоснимателе. Затем из картонной коробки достал первую попавшуюся черную шелаковую пластинку, положил ее на оклеенный красным бархатом диск и нажал тумблер, засветившийся нежно-зеленым светом чар, вложенных в механизм кудесником, на граммофонном заводе, в результате чего аппарат мог крутить внутренний маховик в течение нескольких месяцев без остановки. Чуть дернувшийся и слегка скрипнувший диск с негромким ворчанием начал набирать обороты. Петр осторожно повернул трубку звукоснимателя вокруг оси и поставил иглу на начало звуковой дорожки. Раструб зашипел, и из него полились тихие, очень плавные, тягучие звуки вальса над волнами, выдуваемые каким-то большим духовым оркестром. Финционин едва поморщился и сдвинул вправо небольшую стрелку, отвечающую за скорость вращения пластинки. Оркестр ускорился, слишком низкие звуки труб стали звучать более естественно, и молодой человек, удовлетворенно хмыкнув, поставил небольшую вилочку в положение «повтор». Теперь мелодия будет играть снова и снова, лишь только игла достигнет конца звуковой дорожки. Хлопнула входная дверь со стороны сада. «Господа, идите к нам, большая двустворчатая дверь напротив входа», громко позвал не слишком желанных гостей новый хозяин поместья. По наборному паркету загрохотали кованные сапоги жандармов. Открылась дверь. В гостиную зашел Рыжков, а следом за ним адъютант. «Хотим вновь поблагодарить вас за гостеприимство, Петр Иванович», слегка поклонился Антон Владимирович. И Егоров, как бы поддерживая слова начальника, вытянулся по стойке смирно. «Располагайтесь, ваше благородие. Чувствуйте себя как дома». Финсонин с отстраненным лицом, совершенно несоответствующим произнесенному, круговым жестом пригласил гостей устраиваться, где те пожелают. Большая гостиная действительно была полна расставленными диванами, креслами, удобными мягкими стульями, пуфами и казетками. Ротмистер выбрал кресло у самого окна, сел в полоборота, посмотрел в высокое от пола до потолка французское окно с чуть оплывшим к низу мутноватым стеклом, сохранившимся, видимо, с момента постройки дома. Егоров же скромно устроился на стуле в противоположном конце залы у самого входа. И так вроде бы даже случайно вышло, что никто не смог бы выйти из комнаты, миновав того или другого жандарма. «Неплохое вам досталось наследство», — рот ротмистр обвел взглядом богатую липнину потолка, переходящую в ажурные фризы и карнизы, белоснежный кафель высокой печи с начищенными бронзовыми вьюшками и пристроенным к ее углу камином, вышитую шелком драпировку стен с классическими пейзанскими сюжетами, подобранную со вкусом, но совершенно разномастную мебель, Век, копившуюся в усадьбе, легкие полупрозрачные гордины, украшенные входные и оконные проемы, изысканные переплеты выкрашенных белым окон и вереницу витрин, заполненных огромной коллекцией всяческих безделушек вдоль одной из стен. Но главное, над витринами висел портрет загадочно улыбающегося старика в одеждах времен Петра Великого. Цановник, а это был именно он, мог похвастать расшитым золотом камзолом, белоснежным тяжелым париком, букли которого спускались ему чуть ли не до пояса. Маленькие умные глазки лучились ироничной насмешкой, а прямой длинный, чуть раздвоенный на самом кончике нос был несоразмерен лицу, но от чего то образ старика дышал внешней и внутренней гармонией. «Кто это?» — спросил ротмистер кивком, указав на портрет. «Князь Кистенев», — ответил Финцонин, подойдя к картине. Первый в роду, получивший достоинство из рук самого Петра Алексеевича. «Так Кистеневы князья!» — удивился Рыжков. «Это очень странно, что сиятельное семейство живет бирюками в крошечном поместье, в наизахолуснейшем уезде». «Такова судьба». — пожал плечами Петр Иванович. Кистеневых посадил на это место сам первый император именным указом. «Кто бы рискнул пойти против его воли?» «А вы не получили в наследство титул?» — поинтересовался Антон Владимирович. «Лев Михайлович занимается этим вопросом», — кивнул Финцонин. «Ситуация довольно спорная. В отличие от имущества, на которое однозначно указывает завещание покойного... Последнего в роду по мужской линии княжеское достоинство не может передаться мне по той причине, что урожденной Кистеневой была моя бабка, а титулы, как вы понимаете, по женской линии не передаются. Да, но если прямая линия прервалась, то только император может указать на следующего наследника прервавшейся ветви. «А для этого уездное дворянское собрание должно подать на меня представление в канцелярию его величества», — развел руками Финцонин. «Сами понимаете, какая это волокита». «Думаю, вы вполне могли бы справиться. Было бы время», — заметил ротмистр, сделав практически незаметный упор на слове «время», и тут же повернулся к сидевшей с безразличным лицом ведьме. «Елена Игоревна, а как обстоят ваши дела на Ниве Перековки?» «Есть успехи?» «О да», — оживилась Ланина. «Мне удалось поймать тонкую зеленую нить в энергетическом потоке. Попробую закрепить полученное умение». «Вы уже поделились успехами с отцом Вениамином?» «Еще нет», — смутилась Елена. «Хотелось бы сперва научиться идеально восстанавливать собственную энергетику». «А не боитесь свернуть не туда?» — ненавязчиво попытался предупредить Антон Владимирович. Все-таки перековка — это довольно тонкий процесс, который должен контролировать опытный наставник. Максимализм вполне может, если не навредить, то затормозить процесс становления целителя. «Я как-то не подумала об этом», — расстроилась молодая женщина. Хотелось показать настоятелю, что я никакая -то не неумеха. «Думаю, что вам стоит пойти к нему так скоро, как только возможно» посоветовал Рыжков и обернулся к Финцонину, недвижно стоявшему у окна и глядевшему на далекую Дубраву. «Петр Иванович, вы надолго приехали в поместье. Было бы неплохо вернуть вашу спутницу в монастырь». Лев Михалыч собирался в город не позднее завтрашнего вечера. финсонин едва заметно вздохнул, а ротмистер увидел в оконном стекле отражение на долю мгновения исказившегося печалью лица молодого человека. «Думаю, что Елена сможет вернуться в Энск вместе с ним. А вы?» «Увы, но я должен принять дела и начать подготовку к свадьбе». Петр подошел к ведьме и положил руку ей на плечо. «Поздравляю!» — расцвел Рыжков, глядя на распахнувшиеся от удивления глаза Ланиной. «Где собираетесь венчаться?» «Думаю, отец Игорь не откажется провести обряд», — слегка улыбнулся Финсонин. «И когда планируете?» «Чем быстрее, тем лучше», — выдохнул молодой человек. «Я бы даже предпочел не тратить времени на поездку в город, но раз вы говорите, что промедление может повредить ее становлению...» «Я остаюсь», — вмешалась ведьма бескомпромиссным тоном. «Но», — попытался возразить Финсонин, «никаких «но», — оборвала его молодая женщина. «Привыкайте, Петр Иванович!» — с ироничной улыбкой бросил Рыжков. И тут все присутствующие насторожились. Хоть в гостиной и были закрыты все окна, порыв потустороннего ветра заглушил звуки, и все кругом потеряло краски, став серым, а затем по комнате расплескалась тягучая синь. Солнце зашло. Наступил синий звон. Духовой оркестр, навсегда оставивший призрачное отражение вальса над волнами на шершавом диске пластинки, вновь и вновь продолжал тихо звучать своей чуть искаженной жестяной игрой из раструба граммофона. Вид из окна, окрашенный нереальной синевой, все больше и больше исчезал в клубах молочного тумана, а тревожные порывы ментального ветра пошли на убыль, принеся до мерзости тонкий пищащий звон – от которого невозможно было отделаться даже при всем горячем желании. «Быть может, пройдем в столовую?» — предложил радушный хозяин, лишь бы прервать повисшее в гостиной тревожное молчание. «Мы отпустили слуг, но в кладовке припасены холодные закуски и достаточный запас вин» — непроизвольно начала вживаться в роль хозяйки Ланина. «Синева все сгущалось. Финцонин подошел к высокой двери, ведущей в столовую. Почему бы нет? Энергично вскочил рот мистер, отчаянно терший висок Егоров с запозданием тоже встал. Гости проследовали за хозяевами, новым владельцем поместья, только получившим наследство, и его спутницей, уже успевшей отойти от неожиданного предложения и сразу же влекомая чисто женским инстинктом, мягко начавшая перехватывать управление хозяйством у пока еще потенциального супруга. Столовая была обставлена более просто и холодно, высокий потолок с минимальными украшательствами, светлая мебель без изысков. Вся в одном стиле, крашеные, чуть поскрипывающие доски пола, светло-серые стены, до уровня глаз, покрытые шестигранниками матово-белых, старинных изразцов. «Обратите внимание, поручик», — шепнул Рыжков подчиненному. «Тут на стенах как минимум полтора моих годовых жалований, если не два». «Этот кафель?» — удивился Егоров. «Не кафель, а голландские изразцы петровских времен», — поправил его рот, мистер. «Вы как будто не в столице учились. Да я в основном по музеям-то и не ходил», — потупился адъютант. «О темпора о морес», — усмехнулся Антон Владимирович. «Представляю, куда вы ходили, ежели не по музеям». Да учился я без продыху, густо покраснел, о чем-то вспоминавший Егоров. Не все такие одаренные, чтобы и на музее время оставалось. В любом случае, Дмитрий Иванович, обратите внимание, как лаконичность столовой контрастирует с кричащим кичем гостиной. Продолжил делиться впечатлениями Рыжков. Кажется, что мы перешли не из одного помещения в другое, а перенеслись в совершенно другой дом или даже в иную страну. Рот мистер перевел взгляд на тройное окно, из которого открывался тот же самый вид, что из гостиной, однако молочная пелена уже полностью заволокла его. Тем временем Финсонин, расположившийся во главе стола, смотрел на Елену, и та уже собралась было сделать шаг в сторону кладовой, как вдруг дом мелко затрясся, а снизу послышался сперва ужасающий нечеловеческий вой а потом ухнула до так, что с потолка крупными кусками начала валиться штукатурка, обнажая наискось обитые дранкой доски, а пол заходил ходуном, из-за чего посуда, стоящая в массивном буфете, начала как бы жить своей жизнью, а потом не выдержала крепления самой верхней полки, рухнула со звонким грохотом, чуть приглушенным стеклянными дверцами, которые распахнулись. Нижние полки не выдержали, и вот уже посуда фарфоровым водопадом полилась на пол, оставляя после себя лишь брызги белых осколков. В два прыжка, одолев расстояние от стола до дверей, Антон Владимирович ринулся в холл, откуда продолжали слышаться глухие монотонные завывания. Егоров последовал за начальником. Финцонин также, не раздумывая, сорвался за обоими жандармами, и лишь Елена замерла, словно примороженная к месту, распахнув глаза, И прикрыв рот обеими ладонями, в холле стало понятно, что вой доносится из-за маленькой, вздрагивающей от удара в двери. Рыжков, моментально сориентировавшись, сотворил вокруг себя чародейский щит, а поручик без раздумий из первого раза воплотил переливающуюся изумрудную сферу, приготовившись метнуть ее в того, кто вот-вот справится с хлипкой дверью. «Что там?» — шепотом спросил ротмистер у хозяина усадьбы. «Подвал». — сухо ответил тот. — Что в нем? — Не имею представления, — отвел взгляд Финсонин и отвернулся, будто бы забеспокоившись, как там Ланина. Тут дверь не выдержала, и в холл выбежал некто в тлеющих обрывках одежды, всклокоченными волосами, полностью обгоревшей бородой, усами и бровями, глазами, горящими ледяным ужасом и разъявленным в немом крике ртом. Егоров, чертыхнувшись, метнул сферу, но та с шипением погасла, преодолев лишь полпути до незнакомца, уже бегущего к входной двери. Ротмистер прыгнул тому наперерез, но не успел, разминувшись с безумцем буквально на четверть секунды и успев схватить только лишь оставшийся у него в руках обрывок ткани, которая когда-то была песочного цвета твидом, в мелкую елочку. Антон Владимирович, не глядя, отбросил тряпку и уже было сумел схватить человека, замешкавшегося у входной двери, однако тот, на удивление, ловко справился с замком и, подвывая, выпрыгнул за дверь. Молочный туман поглотил несчастного безумца. Лев михайлович заверещал не своим высоким голосом Финцонин, будто человек, впервые в жизни неожиданно увидевший у себя на ладони крупную цикаду с маленькими глазками, вращающимися в разные стороны на длинных мерзких стебельках. «Стойте!» — попытался схватить того рот мистер, но опять не преуспел. Туман синего звона получил вторую жертву, довольно заискрившись пепельно-голубыми молниями. «Петя!» — отчаянно завизжала ведьма, как хорек, у которого из пасти вырвали курицу со свернутой им же секунду назад шеей. «Стой!» «Стой!» — рявкнул Егоров и обхватил ее за талию, пытаясь удержать яростно отбивающуюся молодую женщину. Антон Владимирович с трудом захлопнул входную дверь, превозмогая беснующийся вовне туман, и остался наедине с мерзостным звоном, заглушившим все звуки в голове. «Пустите! Да пустите же!» — орала Ланина, яростно извиваясь в железной хватке своего ненавистного пленителя. «Они же там погибнут!» — но Егоров держал крепко. Наконец Елена смолкла и тут же, лишившись сознания, обвисла на руках молодого жандарма, словно из нее вынули стержень. Синий звон достиг своего пика. Пытаясь не обращать внимания на мертвый комариный писк, звучавший в голове, ротмистр сделал шаг в сторону распахнутой дверцы подвала. Еще шаг. И еще один. И тут мир вокруг него сперва словно бы взорвался синими искрами, а потом свернулся в одну яркую точку и пропал. Антона Владимировича окружила непроглядная тьма. Пахло сырым, давно заброшенным домом, раскисшими тряпками золой отгоревшего костра, подгнивающим деревом и вековой пылью. Рыжков пытался приоткрыть веки, но тут же зажмурился и с трудом подавил в себе желание извергнуть содержимое желудка. Так сильно мир кружился перед глазами. Промозглый ветер задувал влажной стылостью сбоку, отчего рот мистер почувствовал сводящую мышцы дрожь, которая хоть и была довольно неприятна помогла ему собраться. Он потряс головой и вновь попытался открыть глаза. На этот раз мир не вращался с бешеной скоростью, а лишь покачивался из стороны в сторону, словно Антон Владимирович лежал на диванчике садовых качелей. Однако и эти вызванные головокружением колебания довольно быстро сошли на нет, и жандарм осторожно попытался сесть. Рыжков обнаружил, что находится в каком-то светлом, продолговатом помещении, судя по всему, мезонине. Два больших арочных проема, которые когда-то очень давно, в прошлой своей жизни, были окнами, а теперь лишившись не только стекол, но даже и переплетов, угрюмо взирали друг на друга с противоположных стен и впускали много серого осеннего света в перемешку со стылым ветром, А небольшие квадратные боковые окошки не оставляли теням ни единого шанса затаиться, освещая каждый уголок. Низкий потолок, подпираемый небольшими фризами, когда-то был просто побелен, но теперь мог похвастаться лишь набухшими желтыми разводами от воды, сочащимися через худую крышу во время особо сильных дождей. Облезлые, местами закопченные стены были покрыты неграмотными, порой похабными надписями, выведенными яркими красками. Досок пола не было. Антон Владимирович сидел на древней, толстой, почти необработанной балке из совершенно сухой лиственницы, опиравшейся на еще более толстые стволы, наполовину засыпанные влажной золой, из-под которой местами торчала обрешетка потолка первого этажа. «Что за дьявольщина!» — выругался рот, мистер, попытавшись на всякий случай окружить себя чародейским щитом. Не преуспев, попытался еще раз, потом еще, однако, с тем же результатом. Тогда Антон Владимирович щелкнул пальцами, понадеявшись, что сможет воплотить хотя бы искру простейшего светляка. Ничего не произошло. Глаза Рыжкова на мгновение наполнились паникой, которую тот с трудом погасил усилием воли. Зажмурился. Защелкал пальцами, вновь и вновь пытаясь вызвать крошечный зеленый огонек. «Не старайся, кудесник!» — послышался шелестящий, чуть насмешливый старческий голос. «В этом мире чудес нет!» Ротмистер заполошно обернулся. «Никого!» «Вы где?» — произнес в никуда Рыжков, крутя головой во все стороны. «Здесь!» — вновь прошелестел голос, и прямо перед жандармом соткался из тумана, отливающий тусклой зеленью почти прозрачный силуэт. «Вы кто?» Опешивший рот, мистер чуть было не сделал шаг назад и теперь балансировал на балке, пытаясь не ступить на обрешетку, которая вряд ли выдержала бы его вес. Хранитель усадьбы Лютечева. Мы в поместье. Что с ним? Антон Владимирович недоуменно обвел взглядом едва держащиеся развалины. Это не твой мир, чародей. Я построил этот дом одновременно во многих вселенных. Так что вы такое? Нотки крайнего интереса так и заиграли в голосе Рыжкова. «Можете считать меня призраком?» «Призраков не существует, это сказки», — машинально поправил его рот мистер, но сразу понял, как глупо это прозвучало. «Скажи вы сейчас кому-нибудь из местных, что существуют кудесники, маги, колдуны. Вас, пожалуй, поволокли бы в лечебницу для буйно помешанных». Немного лукаво прошелестел призрак. Так что не стоит быть таким категоричным, однако отчасти вы правы. Таких, как я, больше не существует. Я единственный в своем роде. от Отчего такая уверенность, поинтересовался Антон Владимирович? Где появился один, там может завестись и второй, третий, десятый. Я сам себя создал, когда был живым, с оттенком гордости в слабом голосе заявил призрак. «Ничего себе!» — Рыжкову казалось, что сильнее удивиться уже невозможно. «Вы обеспечили себе вечную жизнь!» «Я бы не назвал это жизнью!» Наставительно прошел потустороннее существо. «Я потратил годы исследований и гору золота, возможно, сравнимую с казной небольшого государства, и, как видите, смог заставить свой разум, не последовать за душой в горней выси после смерти ее бренной оболочки. Так кто же вы? Позвольте представиться. Князь Кистенев. Матвей Михайлович Кистенев. Сподвижник Петра Великого, бывший кудесник, основатель сельца Лютичева, строитель и первый владелец усадьбы, что со времен Петра Алексеевича, стояла на этом месте. Ну и самое главное, я хранитель тайны Рода Кистеневых. Из неясной фигуры призрак соткался в довольно плотный и практически материальный объект. Похож. Родмистр сразу же понял, что оригиналом портрета в гостиной послужило именно это лицо. А что за тайна Рода? Полагаю, раз я разговариваю с вами, то эта тайна для меня уже перестанет быть таковой? Боюсь, что да. Мне очень нужна ваша помощь, Матвей Михайлович сник. И чем я могу помочь? Особенно здесь, где я совершенно бессилен. Рыжков еще раз щелкнул пальцами, то ли пытаясь проверить, не вернулся ли к ним удар, а может, для демонстрации его отсутствия собеседнику. О, конечно же, помощь потребуется мне в вашем мире. Я принес вас сюда только лишь для того, чтобы нам не помешал синий звон. «Чем же он может помешать?» «Терпение, мой молодой друг», — улыбнулся Кистенев. «Давайте спустимся вниз». В этот момент в небе завыло на разные лады одновременно и низким грохочущим басом, чем-то похожим на гром, и набирающим силу высоким воем. Ротмистер выглянул в проем и увидел не слишком высоко летящую огромную салатовую птицу. Сперва внимание жандарма захватили два неподвижных крыла, которыми странное создание и не думало махать, но при этом не падало, оказалось, набирало высоту. И лишь затем Антон Владимирович увидел, что на теле птицы нарисован красный круг с какими-то буквами. Это вид дирижабля? Удивлению Рыжкова не было предела. Нет, это самолет, усмехнулся Кистенев. Обычный пассажирский самолет. «Где мы?» — Антон Владимирович покачнулся от легкого головокружения, но все же устоял на широкой балке. «Это всего лишь будущее другого мира», — ответил призрак. «Мира, в котором нет потусторонней энергии, а потому до него и не может дотянуться, как вы его называете, синий звон. Вы говорите об этом явлении как о чем-то живом, обладающем волей». «А это так и есть», — задумчиво подтвердил догадку ротмистра Матвей Михайлович. Это, можно сказать, паразит, скрывающийся между мирами. Он чувствует накопившееся искажение энергетического фона и в момент, когда день уравновешивается ночью, выходит на охоту. Да, но в молочных туманах пропадают не только одаренные. Кто сказал, что он охотится на людей, осененных даром? В тоне призрака послышался чуть жесткий оттенок возмущения от того, что его перебили. Зачем же он охотится? Вы же знаете об общем законе сохранения. Это что-то из физики? Скорее, из философии. Нечто не может стать ничем. Ни энергия, ни масса, ни импульс не могут взяться ниоткуда и исчезнуть в никуда. Они просто перетекают из одного состояния в другое. Тонкий Стенева напомнил Антону Владимировичу о том, что в мире существуют лекторы. Наши же экзерсисы. В оперировании потусторонним используют чистую, гармоничную энергию. А на выходе получается нужное чародею воздействие и остаток в виде спутанной, диссонансной части. Вот ею и питается синий звон, избавляя мир от негармоничных флуктуаций. «В таком случае это вовсе не паразит», — возразил рот мистер Ябы, а характеризовал его прямо каким-то светлым добродеем. «О, нет», — рассмеялся Кистенев, — «это отнюдь не добродетельная сущность. И вовсе даже не светлая. Скорее наоборот, вы же чувствуете его алчный взгляд из туманов междумирья». «И чем грозит нам это темное существо?» «Пока ничем», — успокоил призрак. Мы еще слишком мало используем энергию. Наша цивилизация скорее техническая, с небольшими вкраплениями потустороннего. Но есть миры, которые специализировались исключительно на чудесах и поплатились тем, что были полностью высосаны и опустошены синим звоном. Опечалился Матвей Михайлович, о чем-то вспоминая. Но мы увлеклись изучением природы всего сущего. Давайте займемся тем, ради чего вы здесь. Призрак заскользил по крутой лестнице, ведущей вниз, и Рыжков с великой осторожностью последовал за ним, пытаясь не провалиться сквозь гнилые ступени и опасаясь даже дотрагиваться до хлипких, разваливающихся на глазах перил. «Только попробуйте пропасть, поручик!» – простонала Ланина, держась кончиками пальцев за виски. «Постараюсь». Недоумевающий Егоров вновь покосился на окно, словно бы желая проверить, не начинают ли рассеиваться молочные туманы. «Он точно просто исчез?» «Да». «Сколько же можно повторять?» – рыкнула ведьма, слышавшая этот вопрос уже, наверное, раз в третий за 10 минут. «Вот он шагнул куда-то в сторону лестницы, а вот его нет». Почему же я смотрел в этот момент на дверь, за которую сбежал ваш драгоценный Петенька, продолжал сокрушаться Егоров. Замолчите уже. Ничего с вашим начальником не станет. Он кудесник, сам небось, снырнул в какой-нибудь потусторонний мир. Понимали бы, что я сам кудесник. В потусторонний мир уходит разум, зло ответил Жандарм. Тело определенно должно было остаться тут, в том и беда, что я даже теоретически не понимаю ни что произошло с ротмистром, ни где он сейчас находится. «Скоро закончится синий звон, и он обязательно появится», — примирительно начала Елена. «Это ваш Петенька появится. Лишь только развеются молочные туманы», — продолжал распаляться адъютант. «Ну и продолжайте истерику», — тоже разозлилась Ланина. «Только молча и про себя. Я думала, вы такой выдержанный, такой... А вы... Я тоже, знаете ли, думал, что вы станете целительницей, а не броситесь в объятья первой попавшейся нежити». Молодые люди смотрели друг на друга горящими ненавистью глазами. У обоих в ушах продолжал мерзко пищать синий звон. «Пожалуй, нужно было отпустить вас вслед за вашим ненаглядным Финцониным». «Что же не отпустили?» — язвительно прошипела Елена. Вновь повисла напряженная тишина. Ланина буравила презрительным взглядом отвернувшегося к окну поручика, не пожелавшего продолжать перепалку. Вдруг дверь с треском распахнулась, и в гостиную шагнул чуть покачивающийся, всклокоченный, пропыленный Рыжков. Антон Владимирович, ваше благородие! ринулся к начальнику Егоров. Цел! Ей-богу, цел! Где вы были, рот, Ланина вскочила вслед за адъютантом, совершенно забыв, что минуту назад была готова выдрать тому глаза. Мы вас уже похоронили. Голос молодой женщины дрогнул, когда она прикоснулась к его руке, будто бы сомневаясь в реальности начальника третьего отделения. «Спокойно, спокойно. Со мной все хорошо». Было видно, что Рыжкову приятно радостное внимание молодых людей. «Садитесь, Антон Владимирович». Адъютант пододвинул едва стоящему на ногах Рыжкову кресло, и тот буквально упал в него. «Так расскажите, наконец, что произошло, где вы были?» «Этого вот так в двух словах и не расскажешь», — задумался ротмистр, щелкнув пальцами и удовлетворенно выдохнул, увидев перед собой изумрудную искру банального светляка. «Сколько времени прошло? Синий звон, я смотрю, все бушует?» «Прошло минут пятнадцать от силы. Напасть в самом разгаре и не думает завершаться». Тряхнул головой адъютант в надежде избавиться от мертвого писка в ушах. «Что ж, раз у нас есть время...» И Антон Владимирович поведал молодым людям, что с ним произошло. Призрак остановился посреди небольшого холла, ожидая, пока рот мистер осторожно спустится по очень крутой с поворотом лестницы. Затем проплыл мимо наполовину раскуроченной печи, с которой были содраны все изразцы и варварски выбиты огнеупорные кирпичи топки, после чего подошел к небольшому проему, перекрытому гнилой доской. «Я так понимаю, мы спускаемся в подвал?» — поинтересовался Антон Владимирович, с любопытством заглядывая за чудом сохранившуюся парадную двустворчатую дверь. «Только для того, чтобы печально вздохнуть, увидев, что осталось от светлой, олиповатой, но некогда очень уютной гостиной, доски пола были точно так же, как и в мезонине, растащены». Под толстыми балками, которые варвары не смогли выломать, не развалив стен, зияла глубокая яма, полная всяческим мусором. печи и камина были так же, как и в холле, сбиты из росцы. Гипсовая лепнина частью держалась на шестершинном потолке. Частью валялась осколками под самыми стенами, а за оконными проемами высились большие, но довольно уродливые двухэтажные дома из красного кирпича перекрывавшие весь вид на заливные луга, реку и Дубраву. «Поторопимся, кудесник!» — призвал призрак. «У нас не так много времени!» Антон Владимирович подошел к проему, отодвинул доску и увидел крошечное помещение, использовавшееся когда-то в качестве кладовки. Кистенев проплыл сквозь рот, ротмистра вызвав в том чувство, схожее с горькой обидой, от которого хотелось то ли напиться, то ли чихнуть, и приблизился к обнажившейся старой кирпичной кладке, заваленной снизу землей и все тем же вездесущим мусором. «Нажмите, пожалуйста», — прошелестел князь, указывая на два ничем не отличающихся от других кирпича, находящихся в аршине друг от друга. «Да, вот так», — удовлетворенно закивал он, видя, как со скрежетом утонули они под пальцами Рыжкова. «А теперь тяните», — показал он на ржавый обрывок цепи, торчавшей сбоку из стены. Цепь со скрежетом поддалась, и посреди кладки открылся узкий проем, практически щель, за которой начинались сырые ступени, круто спускавшиеся в непроглядную тьму. «Вон фонарь», — указал призрак на небольшой серебристый цилиндрик с линзой на одной стороне, что делало его схожим с подзорной трубой. «Нажмите кнопку», — вздохнул Кистенев и указал скрюченным почти прозрачным пальцем на небольшой круглый выступ, выступающий над корпусом. Антон Владимирович нажал, и линза озарилась ярким желтоватым светом. «Это какие-то чары?» «В этом мире нет чар». Химическая реакция выдает электрический ток, который протекает через полупроводник. Тут Кистенев махнул рукой. А, неважно. Просто техника, использующая физические явления. У местных все так устроено. Ротмистер направил узкий пучок света себе под ноги и, придерживаясь за шершавую промозглую стену, начал спускаться по ступеням на поверку, оказавшимися очень скользкими. Спускались долго. Направив вниз луч странного, немного режущего глаза света, Антон Владимирович увидел, что каменные ступени заканчиваются глубоко внизу и чуть было не поплатился за любопытство, поскользнувшись и едва не покатившись кубарем вниз. Однако ему удалось в последний момент удержаться и даже не выронить глухо ударившийся о стену фонарь. Вновь последовал монотонный спуск, и чем дальше шагал рот, ротмистер, тем более и более явственно ощущал он знакомый запах. — Это не столамином ли несет? — остановился он. — Им самым. — Но мы же еще вовсе не близко! — ошарашенно произнес кудесник. — Сколько же его там? — Вы будете поражены! — ухмыльнулся призрак князя. И опять двинулся вниз. Наконец лестница закончилась, и Рыжков, сделав несколько шагов по такому же узкому коридору, остановился у двери, напоминавшей флотскую переборку на военном корабле. Посреди двери красовался отполированный штурвал. «Крутите против часовой!» — приказал призрак. Ротмистер выполнил. «Теперь толкайте, что есть силы!» Скрипнули ржавые петли, и переборка поддалась. Тут же в лицо Антона Владимировича пахнуло таким концентрированным зарядом столоминового духа, что его откровенно замутило. «Потяните тот рычаг вниз», — показал Кистенев. Ротмистр сделал, что и огромное помещение залилось ярким, мерцающим, мертвенным светом. Сказать, что Антон Владимирович был поражен, ничего не сказать. Кудесник остолбенел, видя десятки, а может и сотни уходящих и вдаль, и ввысь стеллажей, на полках которых покоились грубо сбитые поддоны, на которых были выложены, наверное, миллионы, если не миллиарды сияющих серой-синевой слитков столамина. «Это же война», — сказал жандарм после минутного молчания. «Стоит хоть кому-то прознать про это, и вся Европа, все папистские маги, вся лютеранская колдовская братья, все иезуиты, масоны, иллюминаты, тамплиеры побросают свои дома и ринутся голыми руками рвать всех, кто станет на их пути, лишь бы добраться сюда. Вот именно поэтому я и перенес это проклятое богатство в тот мир» где его проблематично обнаружить, ведь тут нет чудеса, следовательно, некому, да и незачем искать сталамин Но как вам это удалось? Не спрашивайте. Я превратил себя в призрака после десятилетий исследований. Примерно столько же мне понадобилось на то, чтобы открыть дверь между мирами, в которую может проникнуть мое потустороннее тело и сталаминовая руда. А все мои исследования, я надеюсь, канут в лету вместе со мной. А что я увижу на этом месте в своем мире? В нашем мире осталась огромная до последней крошки выработанная каверна. принадлежавшая кистеневым крестьяне в течение поколений добывали там руду, Я переправлял ее в этот мир, а здесь крестьяне уже местных кистеневых плавили руду в слитки, а шлак и шлам я возвращал назад, заполняя ими рудную выработку. Это все. Запасы обоих миров. Призрак обвел рукой стеллажи. Ротмистер несколько минут в глубокой задумчивости смотрел на чудовищное количество столамина. «И в чем же будет состоять моя помощь?» — наконец прервал раздумья он. «Понимаешь ли, кудесник», — тут шелест голоса князя стал совсем печальным. «Последний мой потомок, Петр Игнатич Кистенев, оказался столь глуп и слабоумен, что перед смертью сунулся составлять завещание к колдуну, даже не разобрав своим совсем выродившимся кудесническим даром» что нотариальную контору держит лютеранский некромант. «Так Красновский знает обо всем этом?» — ужаснулся Рожков. «Догадывается». «Слава Богу, только догадывается!» — вздохнул князь. «Этот пронырливый и въедливый бумагомаратель. Перед тем, как начать оформлять наследство, согласно завещанию, стал перебирать бумаги покойного, неосторожно оставленные им на рабочем столе в кабинете» обнаружил схему перехода в этот мир и описание технологии переплавки Столамина. После чего сложил два и два и не стал оформлять усадьбу на настоящего наследника. «Кстати, кто это?» — поинтересовался ротмистер. «Приходской священник». «Так отец Игорь и есть законный владелец Лютичева?» «Вот это поворот!» — обомлел Рыжков. «Знал ли он о том, что является наследником?» «Думаю, нет. В силу своей природы я не могу отдаляться от поместья, так что наверняка сказать «не могу», — пожал плечами князь. «В любом случае, единственная умная вещь, которую сотворил мой последний потомок с завещанием, — это то, что он оставил Лютичева, этому святоше, а значит и церкви». «Что произошло дальше?» — в глазах ротмистра горело неподдельное любопытство. Красновский ринулся обратно в Энск, откуда через несколько дней приволок противоестественную нежить, представив ее наследникам по завещанию. И вот уже полдня, введя же в статус хозяина усадьбы и отпустив слуг под предлогом синего звона, он пытается пробиться сюда из подвала в нашем мире. «Так вот, что это был за взрыв», — догадался Рожков. «Это сработал амулет, который я оставил у двери именно на этот случай», — довольно улыбнулся Кистенев. «Красновского нужно срочно ловить», — всполошился жандарм. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что у нас не так много времени. Я, конечно, могу контролировать момент времени, в который выпущу вас, но желательно, чтобы вы были на месте задолго до окончания нашествия «Синего Звона», и чтобы бросились на поиски сразу же, как только это станет возможным. Я готов. Что же. Прощай, кудесник. Я не смогу явиться тебе в нашем мире. Прощай, старик, надеюсь, мы больше не встретимся. И что никто всего этого, Рыжков вновь окинул взглядом горы сталамина. никогда не увидит. Призрак князя Кистенева быстрым движением влился в рот мистра, и тот, почувствовав дурноту, на мгновение закрыл глаза, после чего ощутил в голове мертвый комариный зуд синего звона. Антон Владимирович открыл глаза и сразу же закрыл, ощутив дурноту. «Я дома». Прошептал он, схватившись за стену, чтобы не упасть. Через несколько секунд головокружение отступило, и Рыжков, понявший, что стоит посреди холла усадьбы Лютичева, неровной походкой подошел к двери гостиной и распахнул ее. Так совпало, что лишь только Антон Владимирович закончил свой рассказ, мертвый писк в ушах начал звучать крещенно, Все громче и громче, выше и выше, пока не завис на тончайшей. Едва различимой слухом ноте. Молочные туманы расступились под напором взявшегося ниоткуда легкого бриза. Заливавший все вокруг синий отцвет исчез. За окном осталась обычная ночь уходящего бабьего лета. Все. Выдохнула Ланина и с мольбой посмотрела на ротмистра. «Аккуратнее!» — кивнул он. Молодая женщина сорвалась с места и, не разбирая дороги, едва не сбивая мебель, рванула через холл к выходу. Распахнула высокую дверь, выбежала в парк и бросилась к одиноко растущей сажениях в десяти от дома вековой ели, давно потерявшей нижние лапы. Под елью, прислонясь спиной к смолистой серо-коричневой коре, боком к дому сидел, едва подергиваясь, Финцонин. Елена, бежавшая очень быстро, чуть сбавила темп, затем остановилась. Глаза ее распахнулись, и она с ужасом уставилась на бывшее когда-то прекрасным лицо молодого человека. «Петя, что с тобой?» — зажимая рот ладонями, прохрипела она. Финсонин попытался повернуть на звук непослушную голову, но она безвольно скатилась на плечо и задергалась на нем в какой-то нервной пляске. Словно существо, бывшее когда-то привлекательным молодым человеком, пыталось одновременно кивнуть и покачать головой. Бугристое синюшное лицо того, что было когда-то Петром Иванычем, не вызывало ничего, кроме брезгливого отвращения. Глаза запали, щеки были покрыты неровными, сочащимися серым веществом язвами. Изо рта во все стороны торчали гроздья несоразмерно длинных, похожих на окаменелые щупальца зубов, бывшие шелковистыми волосы. Наполовину вылезли, оставив покрытую частыми бородавками плеж, а оставшиеся свисали на плечи сальной, слившейся паклей. Но самое страшное Елена разглядела после то, отчего крик ужаса просто застыл, вскованный спазмом глотки, и она могла лишь шипеть, потихоньку выдыхая воздух из легких. Глаза. Запавшие глаза нежити пузырились большим количеством разномастных, разноразмерных зрачков, хаотично вращающихся, уходящих под веки и вновь показывающихся. Существо задергалось, и между зубами вывалился фиолетовый, покрытый слизью язык. «Милая!» Трещащим подвывающим голосом гавкнула отродье. «Не осмотри!» И попыталась закатить глаза, однако лишь явила другой набор зрачков. Ланина согнулась, не в силах сдержать желудочный спазм, и оставила на газоне все, что было еще не переварено. Голос вернулся к женщине, и она громко и пронзительно завизжала на одной ноте, не в силах отвести взгляда от мерзости, полулежавшей под елью. «Экая дрянь!» — равнодушно произнес тихо подошедший Рыжков. Схватил за плечи Ланину, силой развернул ее и начал трясти, как куклу. Голова женщины безвольно моталась, однако визжать она перестала, и на лице появилось подобие осмысленного выражения. «Что это?» — обессиленно прошептала она. Обычная нежить, лишившаяся энергетической подпитки, но вовремя не развоплощенная некромантом. — бросил взгляд на хрипящего Финцони на рот, мистер. «Вы можете его изгнать!» — с надеждой произнесла Елена. «А стоит ли тратить силу духа?» — пожал плечами Рыжков. «Он сам развеется в течение». Антон Владимирович посмотрел на все сильнее и сильнее бьющиеся в агонии создания некроманта. «Он же страдает!» — в мольбе сложила руки бывшая ведьма и на свою беду обернулась к подыхающему существу. От омерзительного вида, уже начавшего разлагаться Финсонина, Елену вновь скрутил сильнейший спазм, который уже нечем было высвобождать, а потому она лишь рухнула на колени, громко давясь. «Пожалуйста!» — едва смог разобрать жандарм. Неслышно подошел Егоров, держащий наготове мощную чародейскую искру, готовый в любой момент при малейшей угрозе кинуть ею в цель. «Дмитрий Иванович!» — кивнул ротмистр в сторону, пускающей пену гадости. Поможете ему. И отвернулся. Егоров молча кинул чары в нежить, и та вспыхнула ярким зеленым пламенем, взвыла на десяток голосов и мгновенно закружилась на легком ветру, мертвенно серым пеплом. Елена посмотрела на рот мистра, на порутчика. Из ее глаз потоком лились слезы. Вы знали, что это нежить? участливо спросил Антон Владимирович. Да. Женщину сотрясали рыдания. «Это вы выпустили его из монастыря?» «Да». «Зачем?» «Он мне помог, и я пожалела его», едва разборчиво ответила Ланина сквозь слезы. «Но как вы додумались-то связаться с Нежечью, зная о природе этого мерзкого конструкта?» С недоумением вклинился Егоров. «То, что вы видели, это и был его настоящий облик». «Я не знала!» воскликнула молодая женщина. «Не знала!» «Не знала, не знала!» «Успокойтесь, все позади!» Обнял Рыжков Елену, и та уткнулась в карман мундира, заливая его слезами. «Поручик!» Сукаризный повернулся к адъютанту Антон Владимирович. «Это наш с вами курс обучения включал в себя работу с нежитью, ее классификацию, борьбу и развоплощение». «Уж сколько я такой гадости изгнал за весь третий курс!» «Да, и я тоже!» — виновато произнес Егоров. «Ну, а это ученица обычной деревенской травницы, не имеющая никакой даже маломальской теоретической базы», — продолжил начальник третьего отделения. «Откуда ей вообще знать такие подробности о нежити?» «Был неправ», — повинился поручик. «Исправлюсь». «Пойдем, девочка». Рыжков приобнял дрожащую Елену за плечи и повел в сторону дома. «Не оглядывайся». Ведьмочка лишь всхлипнула, закивала головой, сильнее закопалась в проплаканное сукно мундира и начала послушно перебирать ватными ногами, стараясь успеть заведущим ее жандармом. Узнав, что Красновский останавливался в мезонине, Антон Владимирович оставил Елену в гостиной на попечение Егорова и поднялся по крутой, поскрипывающей на очень добротно сделанной лестнице с поворотом. Уютно обставленная светлица встретила рот мистера тишиной, запахом свежей побелки, старого дерева и серебристой лунной дорожкой, оставленной, видимым, через изящное полукруглое в окно растущим месяцем, уже цепляющимся за корявые макушки лип. У окна сбоку от прозрачной двери, выходящей на балкон, стоял резной дубовый письменный стол со столешницей, отделанной грубым сукном и стоящей на нем лампой с бронзовым основанием и зеленым колпаком дутого зеленого стекла. К столу примастилось мягкое гампсовское кресло с обивкой в красно-бежевую полоску. На стуле лежал пухлый открытый яловый портфель с двумя ременными застежками. Антон Владимирович медленно подошел к столу, Запалил чародейским светом лампу, аккуратно переложил портфель, затем устроился в кресле и начал выкладывать на сукно оставшиеся от нотариуса бумаги. Сперва ему попалась метрика Финцонина с приколотой к ней родословной. В метрике было сказано, что тот якобы родился в Москве в семье Ивана и Марфы Финцониных в декабре 1881 года. Родословная, честь по чести подписанная предводителем Московского дворянского собрания, Говорил о том, что, дескать, тот со стороны отца является внуком князя Сергея Кистенева. Страницы были слегка потрепаны, а родословная так и вовсе ветхой. «Подложные», — заметил вслух рот, мистер, прикоснувшись носом к кромке одного листа и ощутив легкий остаточный запах стеламина, исходящий от состаренной колдовским методом бумаги. Затем шло завещание, из которого следовало, что все движимое и недвижимое имущество, которое на момент смерти Петра Игнатича Кистенева будет ему принадлежать, тот отписывает господину Финсонину, внуку младшей дочери Кистеневского прадеда. После нашлось несколько бумаг к делу не относящихся, и, наконец, открыв помятый и чуть испачканный конверт, начальник третьего отделения обнаружил еще одно завещание, согласно которому все то же имущество отходило церкви. А Распорядителем назначался настоятель храма святой Варвары в Лютичеве, отец Игорь. Антон Владимирович сложил просмотренные бумаги в аккуратную стопку, оставив перед собой лишь два завещания, с щелчком пальцев увеличил яркость лампы и начал внимательно сличать подписи на обоих листах. Очевидная подделка хмыкнул ротмистр и кинул финсонинское завещание в стопку просмотренных документов, а духовную грамоту, отписывающую все церкви, аккуратно сложил в планшетку. Вновь шли деловые бумаги, не относящиеся к предмету расследования. Рыжков по диагонали прочитал несколько бережно сложенных писем, в которых, по всей видимости, бывшие клиенты очень тепло отзывались о деловых и человеческих качествах хозяина портфеля. Льва Михайловича Красновского. Старику явно льстили добрые слова этих писем, и, судя по состоянию потертой бумаги, тот порой их перечитывал и бережно складывал обратно в большой конверт. Луна уже совсем скрылась за лесом, от чего мезонин полностью погрузился во мрак, и лишь небольшое пятно света вокруг стола высвечивало фигуру Рыжкова, склонившегося над бумагами. Когда в основном отделении портфеля уже ничего не осталось, Антон Владимирович достал из небольшого переднего кармашка портмоне с незначительной суммой ассигнациями и маленькой фотографической карточкой, с которой мило улыбалась немолодая, но очень приятная женщина. На обороте аккуратным мелким почерком была выведена надпись «Дорогому Леве на добрую долгую память. Н.К». А за фотографией, сложенный в несколько раз ветхий телеграмный бланк, в котором разборчивой канцелярской скорописью было написано «Надежда Красновская скоропостижно скончалась в СПБ больнице 2 октября 1892 года». Рыжков, не трогая денег, аккуратно вложил фотографию и телеграмму обратно в портмоне и накрыл им стопку бумаг. Затем залез в другой кармашек портфеля и вытащил небольшую книжицу В кожаном переплете, открыв которую, понял, что перед ним дневник нотариуса. Антон Владимирович, поерзав на кресле, устроился поудобнее, вернулся к первой странице и начал читать записи своего противника, сделанные убористым квадратным почерком.